Увы, Степан Осипович. Старший офицер уверенно управляет лодкой, но не в боевой обстановке. Но он еще не проверил ни одной самостоятельной торпедной атаки. Не до учебы было. В лучшем случае у него будет значительный процент промахов. В худшем он может погубить лодку в результате неудачного маневрирования при выходе в атаку или уходе после нее. Ведь не секрет, что японцы теперь будут пытаться таранить касатку при обнаружении, если другого ничего не придумают. И при недостаточной внимательности очень легко допустить чрезмерное сближение с кораблём противника, закончившееся тараном. Именно так погибла У-29 капитана лейтенанта Ведигина. Она была уничтожена тараном ударом английского линейного корабля Dreadnought. Мою У-177 тоже один раз попытался таранить английский эсминец, но мы успели погрузиться, и он только погнул нам перископ. Что ж, говорить об остальных которые не имеют об этом ни малейшего понятия. Если мой старший, второй и третий вахтенные офицеры могут хотя бы управлять лодкой в походе до самого момента объявления боевой тревоги, то другие офицеры из кадры не могут даже этого. Нужно время, чтобы подготовить людей. Жаль, очень жаль. Придётся оставить вас на касатке, ибо она нам необходима. И она очень ценна, чтобы доверять ее неподготовленному человеку. Как, кстати, ситуация с командой. Все хорошо, люди прекрасно подготовлены, и их действия доведены до автоматизма. Никто не изъявил желания покинуть лодку по приходе в Артур, хотя я такое предложение сделал. Служба на подводной лодке должна быть добровольной. Это основа основ подводного плавания. Ну и слава богу. Кстати, Михаил Рудольфович, могли бы вы брать на борт при выходах в море нескольких офицеров именно для обучения. Ведь потребуется команды для новых лодок, и учиться им негде. И могли бы вы написать руководство по управлению лодкой, чтобы новым командам было легче вникнуть в суть. Могу, конечно. Хоть это дело довольно масштабное, и в несколько страниц здесь не уложится. и офицеров при выходе в море можем брать на борт. Но обязательное условие – это должны быть добровольцы, иначе ничего не получится. А что вы говорили о новых лодках? Я к этому и подхожу. На Балтийском заводе заложены три лодки, однотипные с касаткой, и три лодки меньшего тоннажа. Те, которые проходят в ваших материалах, как тип УВ-3. Делать более позднее, типа... 7С не рискнули. Технология сварки до сих пор не отработана, а лодка из 1917 года полностью клёпаная. Да и по сути это один и тот же проект. Виде такой феноменальный успех касатки, деньги нашли. Поскольку возможности у Балтийского завода гораздо выше, чем в Кронштадте, заказ разместили там, и из-за чего в Лондоне сразу подняли вой, как только узнали об этом. Но в Петербурге на истеричный вопль уже никто не реагирует. Все проекты лодок, которые разрабатывались до этого, свернуты как морально устаревшие и силы брошены на освоение этих двух проектов. Бубнов с Беклемишевым уже сейчас занимаются. Истины они не знают, считают, что оба проекта разработаны вами и настаивают на вашем срочном приезде в Петербург. Завод Нобеля совершенствует модель существующих дизель моторов, установленных на касатке, и разрабатывает новые. Одновременно Обуховскому заводу и заводу Леснера дано задание освоить выпуск новых мин. Или, как уже входит в обиход это ваше название, торпед. Если не удастся скопировать немецкую G7A из 1942 года, то постараются сделать более раннюю немецкую торпеду из 1918 года. А может на базе этих двух моделей смогут придумать что-то лучшее? Кулибины на Руси не перевелись. Вот с электрической G7E ничего не получается. Уровень электротехники еще не тот. Старые мины Уайтхеда пока еще выпускают для флота. А специально для касатки заказаны мины Шварцкопфа в Германии. Новые же лодки будут строиться уже под новое оружие. А немцы не возмущались? Не отказывались продавать? Что вы! Наоборот! Это для них лучшая реклама! о которой даже они и не мечтали. В общем, кайзер Вильгельм потихоньку убеждается, что с Россией ему лучше ни в коем случае не ссориться. И на истеричные вопли англичан особого внимания не обращает. Да это бог. А наша задача укрепить его уверенность в этом. Степан Усипович, но нам сейчас потребуется еще кое-что. Требуйте, что хотите. Все, что в моих силах, выполню. Во-первых, нужен какой-нибудь транспорт в качестве базы для касатки. На период стоянки в базе и ремонта команду надо будет разместить в нормальных условиях для отдыха, но так, чтобы она была недалеко от лодки, а поблизости отсуд ремонтных мастерских. Ничего подходящего нет. Плюс обеспечить с него на лодку бесперебойное электроснабжение, независимое от берега. В море этому транспорту выходить не придётся. Он должен ждать нашего возвращения в порт Артури. Не проблема. Минные транспорты Енисея и Амур воструют вполне. Берите любой. Всё равно от них пока толку мало. Весь запас мин они выставили, а новые для них ещё не изготовлены. Не посылать же их в море с японцами воевать. Корабли узко специализированные, ценные, но для артиллерийского боя совершенно не предназначенные. С своими 75-миллиметровками они много не навоюют. Что ещё? Нужна помощь мастерских при проведении ремонта, чтобы наши заявки выполнялись без проволочек. И их не надо было согласовывать в различных инстанциях, чтобы нас не доставали разного рода проверки, кроме вашей. Потребуется кран для демонтажа палубного орудия. Надо его вернуть на манжур. И можно ли нам установить 120-миллиметровое орудие? Орудие вас уже ждёт. А старая 9-фунтовка манжуру больше не понадобится. Вся старая мелочь с него снята и заменена шестью новыми противоминными 75-миллиметровками в дополнение к его двум 8-дюймовкам и одной 6-дюймовке. Получилось очень неплохо. В море его, конечно, не пошлёшь, но на подходах к внешнему рейду успешно гоняет японские миноносцы и брандеры. Когда они попытались закупорить форватер, хороший такой сторожевой пёс получился. А где ж для него орудие взяли? Сняли по паре с Енисея и Амура. Им они пока всё равно не нужны. Ещё два сняли с Палады. Она ещё в доке долго стоять будет. Да я бы с неё половину этих хлопушек поснимал и заменил на четыре лишних шестидюймовки. Всё толку было бы больше. Ладно, мы отвлеклись, продолжайте. Всё остальное текущие вопросы решим их на месте. Но есть ещё одно очень важное обстоятельство. Мне нужен толковый жандарм, а если можно, то несколько. Жандарм, но зачем? Я уверен, что Касатку в порт Артури уже ждут. Японская агентура приложит все возможные и невозможные усилия для организации акций саботажа, а то и прямых диверсий. Попутно будут искать подходы к членам команды, прощупывая их на предмет возможной вербовки. Методы могут быть самые разные. Хоть и надо доверять людям, но здесь лучше подстраховаться. Наша недавно созданная контрразведка ещё не научилась работать как следует. Я тоже не специалист в этой области, а жандармы в этом деле ни одну собаку съели. Хоть и будут все господа офицеры смотреть на меня косо, но ничего, переживу. Сейчас не до глупых предрассудков. К тому же, после событий 1917 года я стал уважать корпус жандармов и очень сожалел, что ему не давали работать как надо. А, пожалуй, вы правы. Хорошо. Найду вам толкова к гвардармов. И вообще, если что-то срочное понадобится, обращайтесь сразу ко мне. В штабе уже предупреждены, что касатка не будет выходить ни в отряд крейсеров, ни в отряд миноносов. Она самостоятельная боевая единица, действующая автономно и выполняющая распоряжения только командующего флотом. Благодарю Степаносыевич. Но всё же, что случилось с государем? Почему он так легко поверил в то, что сравнительно недавно считал ловкой мистификацией? Не знаю, Михаил Рудольфович, сам удивлён. Не уверен, но мне показалось, что государь что-то знал ещё до нашего откровенного разговора. Но откуда, ума не приложу. А не мог проболтаться кто-то из моих близких. Не думаю. Ваши родители и Маргаритка Клятвина заверили меня, что никому ничего не говорили. Ладно, это уже в конце концов не так и важно. Меня волнует ещё один вопрос. Сейчас в Артуре находятся три подводных лодки. Если их так можно назвать по сравнению с касаткой, две наших, Пётр Кошка и лодка Дживецкого, а также одна французская конструкции Губе. Можно ли хоть как-то применить их в борьбе с японцами? Если только чисто в чисто психологических целях. В боевом отношении эти корабли никакие, но японцам знать об этом не обязательно. Надо сразу создать утечку информации, что указанные лодки включены в оборону порта Артура и патрулируют прилегающие районы. Далеко их посылать не собираются, но подходы к нашей базе они прикрывают надёжно. Любая дезинформация должна быть правдоподобной. А то, если японцы узнают, что мы собираемся послать их в корейский пролив, ни за что не поверят. Лодки должны выходить на внешний рейд, погружаться, всплывать, и чтобы это обязательно видели наблюдатели с берега. Тогда у нас есть шанс, что противник поверит в наш блеф. У меня другое предложение, Степаносеипович. Сейчас здесь находится техник путей сообщения Михаил Петрович Налётов, создатель первого в мире подводного минного заградителя Краб. Первую свою лодку он начал строить ещё в Артуре, но не успел. И сейчас у него есть блестящая возможность реализовать свои идеи. Э, ну-ка, ну-ка, ну-ка, очень интересно, какие именно Налётов хотел построить лодку, способную ставить минные заграждения. А сейчас ему даже строить ничего и не надо. Такая лодка в его распоряжении есть. Э, простите, не понял. Вы имеете в виду эти три консервных банки, о которых я говорил? Нет, я говорю о касатке. Во время Второй мировой войны лодки ставили донные мины, выпуская их из торпедных аппаратов. Если заинтересовать Налётова, это идеей то он может попытаться сконструировать мины, которые «Касатка» сможет выставлять у японских берегов. По диаметру они должны проходить через трубу торпедного аппарата. К этому делу неплохо бы подключить и командира «Енисея», капитана второго ранга Степанова, ведь он тоже сконструировал мину для этих минных транспортов. Может быть, вдвоем бы они придумали что-то стоящее? «Ну, Михаил Рудольфович, вы не перестаете меня удивлять. Конечно, идея очень интересная». Разыщем этого налётова. Думаю, не откажется. А Степанова искать не надо. Вызову его завтра утром и переговорю. А что вы говорили об офицерах, которые должны пройти подготовку подводников? Кандидатуры уже есть? Есть. Когда узнали о том, что будет комплектоваться группа офицеров-подводников, сразу же подали рапорт. И самый первый кто, вы думаете? Командир манжура Крон. Вслед за ним офицеры, служащие на этих консервных банках. Они, по крайней мере, знают, куда лезут. А за ними еще кое-кто. Накрована же Касатка произвела неизгладимое впечатление. Особенно после уничтожения Мацосимы и вашего совместного перехода в Артур. Когда он как-то не старался, но так и не мог обнаружить вас ночью. Хотя хорошо знал, что Касатка находится поблизости и следует параллельным курсам. «Хотел назначить его командиром одного из броненосцев, но раз уж человек сам рвется под воду...» «В общем, скоро вы встретитесь вновь. Надеюсь, что из Кроуна получится хороший подводник». «И я на это надеюсь. И я рад, что спас ему жизнь. А, что вы имеете в виду?» «Так ведь он тоже должен был погибнуть на Петропавловске, Степан Осипович. И дай бог, чтобы этого теперь не случилось».